План города Екатеринодара, припасенный для Дона напарницей, оказался устаревшим. Изменились, как минимум, маршруты движения троллейбусов. Поэтому Дон какое-то время проплутал в поисках нужного адреса. А зато, между прочим, он набрел на гостиницу «Москва» четырехзвездочный отель с амбициями. На фасаде рядом с четвертой звездой было оставлено столько пустого места, словно в обозримом будущем вывеска должна была посрамить парадный китель бывшего советского генсека. Запомнив на будущее местоположение гостиницы, Дон с помощью прохожих отыскал неподалеку издание, адрес которого был указан на помятой визитке. Получасом позже он опустился в кресло посетителя и внимательно посмотрел на лысоватого человека за столом. «Слушаю вас», — любезно сказал Пиктусов, присматриваясь к незнакомцу. «Практиковал он нелегально». По закону о выборах доктор должен был уйти в отпуск еще неделю назад, но желание повелевать судьбами граждан было непреодолимым. Собственно, именно поэтому Пиктусов шел в политику, жаждал выйти на оперативный простор. Оперативный во всех смыслах. Доктор предвидел, что в коридорах власти его с нетерпением ожидают будущие пациенты. Как же иначе, когда даже очередные выборы в Екатеринодаре были назначены на двадцать пятое ноября, Международный день больного человека? Дон неохотно выпустил рукоятку пистолета, вынул руку из кармана и широким жестом протянул ее Пиктусову. «Что скажете, док?» Тот взял лупу и некоторое время внимательно изучал ладонь Дона. С его лица не сходила вежливая улыбка. Потом он нажал кнопку селектора, вызывая помощницу. "Дора, приготовьте нашему гостю выпить". "Что так плохо?" насмешливо спросил Дон. Доктор ответил ему взглядом, полным отеческой жалости. Дон пожал плечами и принял стакан. Отхлебнув, он показал глазами на исследуемую ладонь и предложил: "Начинайте. Вы смелый человек" сказал доктор. «Да, но». «Притом достаточно умный, если непроницательный, то находчивый. Ваша работа связана с риском, а жизнь богата приключениями». Дон согласно кивнул и вкусно отхлебнул из стакана. «Ваши руки привыкли к оружию, но вы не бандит». Дон допил напиток и с вызывающим стуком поставил стакан на стол доктора. Вызывающее поведение не было ему свойственно. Но Дон быстро терял контроль над собой. Пойло, поданное ему по сигналу Пиктусова, содержало особые добавки. «Для бандита вы слишком честны, правда?» «Правда», — убежденно ответил он в тот самый момент, испытывая настоящий приступ честности. «Так что вы не преступник, а совсем наоборот. Так?» «Так», — Дон энергично кивнул. Доктор вдруг показался ему необычайно милым и приятным человеком. Ссориться с ним не хотелось. Дон собрался было предложить Пиктусову свою вечную дружбу, но вместо этого сонно улыбнулся и закрыл глаза. Кажется, кое-что в речи кулапа он пропустил, поскольку задремал и проснулся от собственного громкого всхрапа. «А дальше?» — требовательно спросил он, давая понять, что не отвлекался ни на секунду. Доктор тонко улыбнулся. «Могу твердо пообещать вам исполнение заветного желания и хороший достаток до конца ваших дней, который, увы, не замедлит наступить». «Не понял?» Дон удивился уже тому, что ему пообещали исполнение заветного желания. Его родителей давно не было в живых. Спутницей жизни он еще не обзавелся. Стало быть, о семейном счастье по-прежнему оставалось лишь мечтать. Потом до него дошел смысл второй половины, сказанной доктором фразы. «Вы пророчите мне скорую смерть?» «К несчастью, у вас очень нечеткая линия жизни. Учитывая тот факт, что с недавних пор вы фантастически невезучие, трудно надеяться на то, что вы долго проживете». Дон недоверчиво посмотрел на свою ладонь и с удивлением увидел свежую повязку. Доктор вместе с креслом отодвинулся от стола и помахал ему рукой. Прощайте, дорогой сыщик. Дон с ругательством потянул из кармана пистолет. Самодельное устройство, втихаря сработанное умельцем Екатеринодарского приборостроительного завода и проданное им Дону на блошином рынке под Пушкинским мостом всего за триста баксов. Некондиционная техника подвела. Угловатый самострел застрял в кармане и был вырван вместе с онным. Доктор следил за действиями пациента со спокойным интересом. «Моя рука утверждает, что я доживу до восьмидесяти лет», — добродушно предупредил он. Дон нажал на курок. «Осечка!» — прокомментировал доктор. Дон отбросил пистолет, ринулся вперед, подвернул ногу и рухнул на пол. «Дора, проводите пациента!» — захлебываясь смехом, пробормотал доктор в микрофон. «Я еще вернусь!» — пообещал агент. Он гордо поднялся и пошел к выходу. Распахнувшаяся дверь сбила его с ног и вновь повергла на ковер. Локтем он больно ударился о валяющийся на ковре пистолет. Хорошенькая сестра, профессионально улыбаясь, помогла ему встать и вывела из кабинета, крепко приложив по дороге о шкаф. — Соблюдайте осторожность при переходе улицы! — весело прокудахтал доктор. Закрывая за собой дверь, Дон больно прищемил палец. Проходя мимо похоронного бюро, запутался в венке и едва не раскроил череп по край красивого дубового гроба. В лифт он осмотрительно не пошел. На лестнице по ходу его движения одна за другой гасли лампы, пока он в потемках не столкнулся с неким господином, огладившим его тростью. Очевидно, тот же господин украл у него бумажник. Во всяком случае, он пропал. Выходя из здания, Дон задел плечом свежеокрашенную дверь, потом уронил в лужу темные очки и, удачно увернувшись от бешеной собаки, нырнул в подоспевшее такси, окатившее его грязью. «Вам куда?» — спросил шофер и, не оборачиваясь, метнул окурок, как он думал, в окно. Дон поспешно потушил занявшийся рукав и, часто дыша, ответил. «Нам к врачу, лучше к хирургу». Водитель кивнул. Дон опустил стекло и высунулся глотнуть свежего воздуха. Случайный голубь послал ему с высоты свой птичий привет, угодив точно в глаз. Другим глазом Дон увидел клубящиеся грозовые тучи и от греха убрал голову из окошка. В небе тяжело громыхнуло. Дон протер платком ослепленный глаз, прозрел и обмер. Рядом с автомобилем, явно намереваясь влететь в окошко, плавно скользил апельсин шаровой молнии. Дон слишком резво отшатнулся, вышиб дверцу и вывалился из машины на тротуар, чудом не угодив в сточную канаву. Какой-то милый мальчик попытался переехать его трехколесным велосипедом. Дон поднялся, огляделся. Частный сектор, безлюдие, тихая улочка, под ногами полуразобранная плитка. Такси, незаметно потерявшее пассажира, свернула за угол. Пошел дождь, под ногами противно захлепала, как-то сразу стемнело. Куда идти? В метрах в десяти впереди Дон разглядел облезлую вывеску, ветеринарная помощь. Спотыкаясь на растрескавшейся плитке, пошел вперед и, следуя в направлении, указанном стрелкой, свернул в подворотню с надписью мелом «Туалета нет». Мокрый лохматый пес высунулся из пролома в штакетнике, визгливо залаял и попытался тяпнуть дона за лодыжку. «И ты, Брут!» — укоризненно сказал ему бедолага. Собака зарычала и ощерила зубы. Дон проворно отскочил в сторону и упал в гостеприимно распахнутый люк. Я взяла на работе пару дней отпуска. Ирка со своими проблемами решительно не давала мне трудиться. Не могу сказать, что мне это нравилось. Под утро меня разбудил долгий телефонный звонок. Эта Зина жаждала получить мой совет, начать ли ей поиски Монте с посещения российского посольства или же сразу позвонить частному детективу. Все, что я могла ей вежливо посоветовать в этот ранний час, впредь при звонках учитывать разницу во времени. Кузина обиделась, но меня это нисколько не задело, потому что в пятом часу утра у меня обычно притуплены все чувства и желания, кроме одного единственного — выспаться. Как бы не так, чуть позже, едва рассвело, пришла страдающая бессонницей влюбленная Ирка. Надеясь выиграть еще час другой тишины и покоя, я вручила ей собранное мною досье на Монте-Вокера в миру Сергея Максимова и снова уползла под одеяло. Полчаса спустя Ирка разбудила меня, чтобы посетовать. «Возраст у него плохой. Тридцать года». «Тебе больше понравится 83?» Зевая, как бегемот, удивилась я. «Слушай, давай в следующий раз не из психушки кавалера себе выкрадим, а из дома престарелых. А что, подберем славненького старичка, седенького, хроменького, тихого, такого, у которого исправно функционировать будут только очки и слуховой аппарат. Опять же, не сбежит от тебя при первой возможности, как разлюбезный монтик». Я выбралась из-под одеяла. «Ничего ты не понимаешь». Вздохнула Ирка, подавая мне просторную фланелевую рубашку, заменяющую ненавистный вид одежды. Халат. «Тридцать три — это же возраст Христа, а его распяли. Дурная примета». «Вот тебе хорошая примета. По моим данным, он не женат». Я протопала ванную, на ходу отметив, что круглое Иркино лицо просветлело и окрасилось румянцем. «Это хорошо», — согласилась она. «Я с женатыми мужиками не связываюсь из принципа, хотя Монтик мне так нравится, что все принципы по боку». Она машинально огладила руками свои круглые бока и снова помрачнела. «Толстая я. А вдруг он толстых не любит?» «Любит?» — решительно сказала я, перемещаясь по маршруту на кухню. «А если не любит, то все равно полюбит тебя». Знаешь, если женщина непременно хочет добиться мужчины, она должна быть настойчива, терпелива, и все получится. Хочешь ватрушку? Давай. Ирка села ватрушку, запила чаем, постучала ложечкой по зубам и спросила, ты думаешь, он нормально воспримет мои ухаживания? Скажем прямо, твои домогательства, — поправила я. Смотри, что получается. Живет в губернском городе мужчина. Молодой, красивый, здоровый. Образование у него высшее университетское, исторический факультет. Но это не образование вовсе, историков я знаю. В общаге на одном этаже жили. Ни черта они не учатся, пьют пиво, волочатся за девочками и донимают шуточками однокурсников-иностранцев. На моей памяти три таких свинтуса выдрессировали соседа негров полночь вскакивать с постели по стойке смирно, чтобы почтительно отслушать гимн Советского Союза. Впрочем, это к делу не относится. Вернемся к Монте. А как они его выдрессировали? заинтересовалась Ирка. Самоотверженно. С момента поселения бедолаги-негра в общагу целых две недели сами выскакивали под гимн по ночам. Помнишь, наверное, ровно в полночь радио ревело «Союз нерушимый». Потом объяснили Арапу, что им, как гражданам Советского Союза, не обязательно демонстрировать свою лояльность. А вот он, гость из дружественной Анголы, уважать наши обычаи обязан. И уважал... Больше месяца уважал, пока жильцы соседней комнаты не пришли выяснить, какого черта у этих выдумщиков радио по ночам орет. «Да ты не отвлекай меня, я о Монтике начала говорить». Значит, по образованию он историк, работал на какого-то толстолобика, помощником у него был. Но это может означать все, что угодно, от организации интима до представительских функций. «Постой, нечисти, я не поняла, он рыбу ловил или продавал?» «Какую рыбу?» «Толстолобиков». «Тьфу, запутала. Толстолобиками я называю новых русских. Типаж такой, осознаешь? Так вот, помогал наш Монтик-Сержик толстолобику жить и работать, а потом вдруг, бах, оказался в мешке с кирпичами. Хорошо, хоть в камышах, а не в канале». Отчего произошел такой стремительный поворот в его карьере? Из помощников почти в жмурике. Я так ситуацию понимаю. Либо твой Монтик своему толстолобику плохо помогал, либо кому-то другому хорошо вредил. Учитывая, что на Кипр он мчался в паре с боссом-толстолобиком, я склоняюсь ко второй версии. Вывод — у твоего Монтика есть враги. И кто они? Ирка зашелестела листами досье. «Не знаю пока. Разберемся. Но наличие недоброжелателей нужно учитывать. Хочешь еще ватрушку?» «Давай!» Ирка со зверским выражением лица вонзила зубы в сдобу. «Ой, не завидую я ее врагам!» «Хороший враг — мертвый враг!» Монте поморщился, кольнуло сердце. Он потянулся к груди под пиджаком. За оттопыренный локоть тут же кто-то зацепился. Монте развернула поперек потока пешеходов, и он в полной мере вспомнил, что такое нью-йоркская толчия. Опыт оказался болезненным. Пара толчков плечом, удар острым углом дамской сумочки в живот, отдавленная нога и раненая чем то топой, придурок, самолюбие. Монте пробился к краю тротуара, остановился, преодолевая головокружение и приходя в себя, и тут же у его ботинок обнаружилась бродячая собачонка с поднятой лапой. Отпихнув изготовившегося писануть пса, Монте снова нырнул в толпу, стараясь держаться ближе к стенам зданий, чтобы не пропустить бар Эдди. Вокер шел на юг по Бродвею. Раньше ему нравилась эта часть Манхэттена, между 70-ми и 80-ми улицами. Но когда это было? В 60-е. Нью-Йорк изменился, хотя и не настолько, чтобы его нельзя было узнать. Поглядывая по сторонам, Монте угадывал в прохожих знакомые типажи. Вот дамочка-домохозяйка с собачкой, похожей на меховую муфту, или с муфтой, похожей на маленькую собачку. Вот сутенер с выводком помятых уличных девочек, которых всегда было полно на Бродвее. А Вот угрюмый коп. О, эти совсем не изменились. Зато стало гораздо меньше заведений под красными неоновыми вывесками, где знакомые пивные, химчистка, винный магазинчик, старые дома, в первых этажах которых ютились маленькие лавочки. Заметно измельчали автомобили. Дожидаясь разрешительного сигнала на переход улицы, Монте разглядывал четырехколесных недомерков непривычной формы. Порадовал его лишь одинокий Кадиллак седьмого года. Когда-то у самого Монте была такая же машина, только не голубая, а выкрашенная в два цвета — белый сверху и красный снизу. Нынче Кадиллак смотрелся титаником среди катеров. Бензин подражал, что ли? Задумавшись, Монте едва не проскочил знакомый проход. Машинально толкнул дверь и вошел в бар. Кажется, все как раньше. Только почти пусто и не орет музыкальный автомат. Подойдя к стойке, Монте задумчиво погладил большую хромированную ручку радиоприемника, не ведающего об УКВ и способного поймать только средние волны. Эдди за стойкой не было. Монте почувствовал разочарование. Он медленно прошел по залу, озираясь, узнавая знакомое помещение и незабываемые запахи, привычно проследовал в единственный кабинет и открыл дверь. Монте не удивился бы, если бы навстречу ему из-за стола с миской спагетти посередине поднялся с муглолицей Мария Лагада. Однако удивиться все же пришлось. Лагада в кабинете действительно присутствовал, но только не во плоти, а в виде огромного портрета. Мерзавец все так же белозубо улыбался, наверняка при этом держа палец на спусковом крючке. Впрочем, фотопортрет был поясной: руки Лагада в кадр не попали. А интересно, какие на нем запонки? Все те же огромные, сверкающие. Ошеломленный Монте в первый момент даже не заметил, что кабинет уже занят какой-то парой и попытку мужчины прикрыть дверь проигнорировал. Портрет Лагады его просто гипнотизировал. Не обращая никакого внимания на возгласы негодования, Монте вломился в тесное помещение, не отрывая взгляда от портрета, слепо обогнул стол, споткнулся о жаровню, машинально посмотрел под ноги и, наконец, заметил, что в кабинете кто-то есть, но не придал этому значения. «Какого черта?» Показывая в сторону портрета, возмущенно спросил Монте, багровеющего от гнева мужчину. И тут заметил, что стена вокруг портрета была увешана газетными и журнальными вырезками в одинаковых рамочках под стеклом, персональными и групповыми фотографиями. На одной из них Монте увидел рядом с логатой и себя. На специальной полке под портретом стояла ваза с цветами, а чуть выше под самой рамой к стене крепилась желтая металлическая табличка с цифрами, неопровержимо доказывающими, что Монте опоздал с местью. 1929-1970 «Вздох, скотина!» С чувством детской обиды произнес он, обессиленно опускаясь на плюшевый диван, почти на колени сидящей там женщины. «Сам скотина!» — гневно воскликнул мужчина, выдергивая из-под него свою даму. «Оставьте меня в покое!» — устало сказал Монте. Он чувствовал себя измученным. «Парень, ты нарываешься на неприятности!» «Идите к черту!» Безразлично усмехнулся Монте, заслышав звуки музыки. В зале кто-то включил музыкальный автомат, и Чак Берри медовым голосом запел «Проснись, моя Сьюзи». «Вы кто? Смотритель этого музея или тоже экспонат?» «Наглец!» — взвизгнула женщина из-за спины своего кавалера. «Я? Я маленькая Сьюзи!» — произнес Монте, вторя Чаку Берри. «Кто меня разбудил?» Он нервно захохотал, и погрузил лицо в ладони. Удара по голове он не ожидал, но удивиться не успел. Сковородка загудела, и под медленно затихающий гул Монте-Вокер провалился в беспамятство. В этот момент полковник Лопокосов ехал в такси и тоже с закрытыми глазами. Никакого желания любоваться видами Нью-Йорка у него не было. Благодаря промаху в аэропорту полковник и без того уже понял, что это очень большой город. Тем хуже. На пути к российскому посольству Лопокосов безрадостно размышлял о том, что он будет делать, если не сумеет найти Сергея Максимова. Ирония судьбы заключалась в том, что найти его он мог бы в тот же миг, достаточно было посмотреть в окошко на тротуар, но об этом полковник так и не узнал. В посольстве к нему вышел молодой человек, которого Лопокосов сразу окрестил Чистюлей. Сорочка на парне была белоснежная, серый костюм, без единой морщинки, обувь начищена до блеска, прическа волосок к волоску. Здравствуйте, чем могу помочь? Глубоким голосом спросил Чистюля, причем спросил по-русски, с первого взгляда, опознав соотечественника. Лопокосов вместо ответа достал из кармана аккуратно сложенный носовой платок, развернул его и вынул маленькую картонку с семизначным номером. Позвоните в Москву. Он положил бумажку перед чистюлей. Не притрагиваясь к карточке, молодой человек внимательно посмотрел на полковника, на телефонный номер, чуть заметно кивнул и повторил, чем могу помочь. Лопокосов сложил платок и вытер им лоб. «Я подожду у вас одного человека. Он должен появиться не сегодня-завтра. Я должен видеть каждого, кто войдет в здание». «Понятно», — задумчиво произнес Чистюля. Он внимательно оглядел Лопокосова, что-то прикидывая, наконец принял решение. «Ночлег, если понадобится, найдите сами, но работу мы вам дадим». Сергей Петрович Максимов открыл глаза и посмотрел в небо, какое-то вытравленное и болезненное. Очевидно, это было пресловутое небо Аустерлица или какой-нибудь другой за границей. «Где я?» Он приподнялся, сел и огляделся по сторонам. Прямо перед ним была широкая улица с оживленным движением в несколько полос. Справа и слева, невозмутимо обходя сидящего Сержа, двигались пешеходы. За спиной, он повернул голову так, что хрустнула шея, обнаружился старомодный бар. Все это вместе и по отдельности Сергею Петровичу ни о чем не говорило. До звона в ушах болела голова, это притупляло слух, но Серж все же расслышал несколько случайных слов и фраз и определил их языковую принадлежность. Говорили, несомненно, по-английски, однако не так, как в самой Англии, где Сержу некогда довелось побывать по работе. В толпе то и дело попадались азиаты и темнокожие. Америка, Австралия, Южноафриканская республика, студенческий городок университета имени Патриса Лумумбы. Серж поднялся на ноги, ощупал голову, добрая шишка, и поплелся по улице. На углу обнаружился супермаркет. Серж обрадовался ему, как родному, вошел и оглядел прилавки, пытаясь сориентироваться по ассортименту. Упершись взглядом в вереницу бутылочек и банок Кока-Колы, понял свою ошибку и сделал поправку. Отыскал стеллаж с газетами и журналами. Прибежался взглядом по обложкам печатных изданий «Космополитен», «Лайф», «US News and World Report» опознал знакомые лица. Американский президент, полдюжины голливудских звезд. Точно! USA! Пышнотелая брюнетка у кассы ободряюще улыбнулась ему. Но Серж отвернулся, потому что физически не выносил крупногабаритных дам. Не то чтобы толстушки ему банально не нравились, но просто с одной из них у него было связано одно из самых мучительных детских воспоминаний. Испуганный дурным сном трехлетний малыш, он забрался в постель к спящей матери, улегся у нее под боком и едва не был раздавлен, когда она неожиданно перекатилась на спину. Не спеша что-либо покупать, Серж прошел мимо кассы, остановился вблизи организованного стада пустых тележек и исследовал содержимое своих карманов. Доллары США, документы, разная мелочь. Связка ключей, расческа, записная книжка, шариковая ручка, сигареты и зажигалка, солнечные очки, носовой платок. Во внутреннем кармане слегка запылившегося пиджака оказалась тщательно упакованная в многослойный ячеистый полиэтилен компьютерная дискета. Серж попытался вспомнить, как она к нему попала, но не смог. Впрочем, это было не так важно. Едва увидев ее, он сразу понял, что должен делать дальше. «Нужно закончить задание, доставить дискету, кому положено. А там, глядишь, можно будет поставить крест на секретной службе». Эта мысль принесла ему облегчение. Даже голова стала болеть меньше. Серж решительно прошагал к выходу из супермаркета, не глядя на прилавки, вежливо обратился к охраннику и на вполне сносном английском спросил, как найти российское посольство. Объяснение записал, начертил схему движения, уточнил, сколько будет стоить такси и принял любезное предложение вызвать машину. «Дай ежика!» требовательно сказал маленький Боби с заднего сидения. Он завозился в своем детском креслице, сжимая кулачки, хмуря белесые брови и готовясь взреветь, если ему сейчас же не дадут куклу. Румяные щечки надулись. «Где же его рыжик?» Зина вернулась в дом, бегом поднялась в детскую, на верхней площадке лестницы споткнулась о куклу-клоуна. Рыжик нашелся сам. С игрушкой под мышкой она побежала в обратном направлении, на ходу набивая карманы куртки нужными предметами, которые едва ли не сами прыгали ей в ладонь. Бумажник, ключи от дома, пакетик чипсов для Бобби, его же шапочка. «Стоп! А где фотография?» Зина метнулась в спальню, выдвинула ящик прикроватной тумбочки, не глядя сунула в него руку и выудила аккуратно сложенный бумажный лист с распечаткой снимка. Лазерный принтер фотокачество. «Ежика!» – распевался Бобби. «Держи!» – Зина сунула ему в руки клоуна, захлопнула переднюю дверцу и завела машину. Предварительно разуваться сегодня не понадобилось. На сей раз она была в джинсах и кроссовках. Обычно Зина носила туфли на высоком каблуке и короткие юбки, тем самым выделяясь из толпы американских домохозяек, которые в большинстве своем предпочитали брюки и удобную обувь. Зина расценивала это как наплевательское отношение к собственной внешности. Если Бог дал женщине ноги, зачем их прятать? По профессии, полученной еще в России, Зина была модельером-конструктором одежды и понимала толк в красивых нарядах. После переезда в Америку она прошла специальные курсы и немного поработала в швейном ателье, но вскоре уволилась, потому что никак не могла привыкнуть к тому, что мерки с клиентов нужно снимать дистанционно, не прикасаясь к телу. О какой точности кроя и, как следствие, о какой модельной одежде тут можно говорить? Сегодня Зина нарочно оделась, как все, обошлась минимумом косметики и убрала волосы в непритязательный хвост. Она собралась посвятить день поискам парня, в которого влюбилась подруга двоюродной сестры. Парадоксальным образом романтические истории трогали прагматичную Зину до слез. «Хочу есть!» — голосом на грани крика сообщил с заднего сидения малыш Бобби. Продолжая рулить, Зина нашарила в кармане пакет, зубами разорвала его и, не оборачиваясь, передала назад сыну. Боби замолчал и захрустел чипсами, наверняка всячески свиняча. «Придется пылесосить сиденье». Чипсов хватило на десять минут. «Ма, мы куда?» Едва запихнув в рот последний, невнятно спросил Боби. «В магазин», — ответила Зина. Собственно, они уже приехали. Машина по пандусу въехала в подземный гараж торгового центра. «Купи конфет!» – велел Бобби. «Обязательно!» Зина взяла сына на руки, закрыла машину и пошла к лифту. Сегодня она приехала не за покупками. Просто в торговом центре, помимо паркинга, была детская комната, где можно было оставить Бобби. Это было выгоднее, чем вызывать бэби-ситера. Соседская девчонка на взгляд Зины брала за услуги приходящей няньки слишком дорого, а сегодня Зине предстояло еще потратиться на такси, потому что машину, как и сынишку, она собиралась оставить в торговом центре. Пусти! Хочу пипи! -пи громогласно объявил Боби яростно вырываясь из рук мамочки. Через отдел с игрушками мудрая мать несла сына, закрыв ему глаза ладонью. Он хочет пипи. -пи. По-английски сказала Зина милой девушке в детской комнате. «Оу, oh, ес!» yes! У американской цивилизации были свои плюсы. Зина передала ребенка девушке, помахала сыну ручкой, посмотрела на часы и заторопилась к выходу из магазина. Режим работы детской комнаты позволял потратить на поиски Монте не более трех часов. Полковник Лопокосов с ненавистью посмотрел на газонокосилку, воровато оглянулся на здание посольства и быстро пнул механизм ногой. Помогло. Сволчная техника взревела, слегка подпрыгнула и двинулась по лужайке, плюясь во все стороны травяной жвачкой. Сдохнуть можно от такой работы, ей-богу. Полковник в юности, успевший побыть комсомольцем, а позднее вынужденно вступивший в ряды КПСС, за полдня работы садовником в полной мере проникся классовой ненавистью к проклятым буржуям. «Лужайки им подавай, гадам! Остричь их кто должен? Пушкин? Лермонтов? Лопокосов?» Верещащая газонокосилка доползла почти до ограды и снова вырубилась. «Косить вам не перекосить!» Выругался полковник, ударив форменной кепкой. Удар получился слабенький, мягкий. То ли дело было бы шваркнуть, а пол — жесткой фуражкой с кокардой. Лопокосов вздохнул, печалясь от того, что впереди его ждала муторная, требующая навыка и терпения садовничья работа. Предстояло пройти по периметру лужайки вдоль бордюров и ограды ручной газонокосилкой, похожей на старый добрый отечественный сантехнический прибор для прочистки канализационных стоков типа вантус. Избавить полковника от противной барщины могло только появление нужного человека. Лопокосов подошел к кованой ограде и внимательно посмотрел сквозь изогнутые прутья. Ожидаемого агента Шила в обозримых пределах видно не было. Метрах в десяти от ворот посольства стоял одинокий негр с небольшим транспарантом, похожим на снегоочистительную лопату. «Написанного на лопате полковник не понял. Предположил, что это какой-то призыв к российским властям. У них тут, кажется, негров линчуют, а мужик, над полагать, протестует, просит у русских братьев по разуму помощи, защиты, может быть, даже политического убежища. С другой стороны, с чего бы это негру из сытого зарубежья в голодную Россию проситься?» В Нью-Йорке это млопокосов сам видел – бананов на лотках больше, чем картошки. Непонятно, что вообще жрут те, которые не негры. А может быть, это и не негр вовсе, а замаскированный агент Шила? Полковник просунул голову между прутьями, внимательно разглядывая Арапа. Темнокожий американский товарищ, заметив и неправильно истолковав лопокосовский интерес, развернул плакат в его сторону, помахал рукой и что-то сказал на незнакомом полковнику иностранном языке. «Ноу пасаран!» — на всякий случай отозвался полковник. Афроамериканец с готовностью включился в беседу. «Да не лопочи ты, скажи по-русски твою дивизию!» — досадливо промолвил полковник. — Нет, это точно не Максимов. Русский человек на мат реагирует адекватно. Лопокосов покрутил головой и вдруг почувствовал, что его шея плотно ввинтилась в хитрый завиток ограды. Полковник сделал попытку высвободиться, но тщетно. «Ёжики — Ёжики сушеные! выругался он, брыкаясь в чугунном кружеве. Задетая лопокосовской ногой, внизу хищно взревела вредоносная американская газонокосилка. Полковник похолодел. Моментально вспомнил некогда виденный пугающий фильм с мирным названием «Косильщик лужаек» и подпрыгнул, перескакивая через коварный механизм. Машина ткнулась в ограду в опасной близости от лопокосовских пяток и страшно заскрежетала, разбрасывая искры. «Помогите!» — придушенно выкрикнул полковник. Помимо аромата скошенной травы, в воздухе запахло паленым. Темнокожий собеседник Лопокосова застыл глазея на происходящее. «Вот недоразвитая нация!» «Вы-таки испортите хорошую машинку!» — укоризненно произнес по-русски приятный женский голос. «Выключите ее, или она сломается, и ремонт станет вам в кучу денег!» Полковник скосил глаза и широко разинул рот, давясь непрошенным, непечатным словом. «Не дергайтесь, я ее выключу!» Тонкая рука протянулась сквозь прутья ограды к смертоубийственной технике. Газонокосилка разочарованно всхлипнула и заткнулась. «И еще я хотела вас спросить, как ни в чем не бывало продолжила молодая дама вполне американской наружности?» «Вы же тут работаете, правда? Вы не видели здесь этого молодого человека?» В холюной женской ручке появился любительский фотоснимок. На нем в россыпях оранжевых плодов типа апельсины был запечатлен агент Шила, раненый в бинтах. Обострившимся от переживаний зрением, Лопокосов даже разглядел размытый чернильный штамп на наволочке рядом с перебинтованной головой Максимова. Екатеринодарская горбольница. «Где?» — проревел полковник на манер, агонизирующий козонокосилки. «Это я у вас просила бы», — пожала плечами дама, пряча фотоснимок в сумочку. «Значит, не видели. Ну, извините. Всего доброго». «На помощь!» — крикнул Лопокосов, таращущемуся негру. — Помоги, а, дядя Том, американ бой, да позови же кого-нибудь! Полковник дернулся в металлической петле, и кепка свалилась с его головы на тротуар, по которому удалялась загадочная незнакомка. — Уйдет ведь, уйдет! — Хелп ми! — вовремя вспомнил Лопокосов. — Хелп! Продолжая по-английски звать на помощь, он заодно начал отстукивать по ограде международный сигнал бедствия. «Сос. Три точки. Три тире. Три точки». Ботинок полковника снова впечатался в протаившуюся в траве газонокосилку. Она с готовностью ожила. Сделалось очень шумно. На противоположной стороне улицы стали скапливаться зеваки. «Help me, please!» Отчаянно заорал полковник, все больше осваивая английский. Дядя Том сочувственно кивнул курчавой головой, подошел к ограде и бросил в кепку Лопокосова несколько иностранных монет. Яично-желтая машина привлекала внимание, поэтому Серж высадился из такси за полквартала от здания посольства и дальше пошел пешком. У ворот посольства группировались какие-то люди. Из осторожности Серж нацепил темные очки, перешел на другую сторону улицы, встал так, чтобы его прикрывало дерево, и нарочито безразлично посмотрел в сторону посольства. Сохранить невозмутимость ему не вполне удалось. Серж вздрогнул и потянулся за носовым платком, чтобы стереть пот со лба, когда за спинами толпящихся людей на миг увидел вплетеное в чугунный везель багровое лицо полковника. Лопакосова. Он не поверил своим глазам, но зеваки вновь расступились, пропуская к обмякшему телу полковника человека в форменном комбинезоне с чемоданчиком для инструментов. Доктор, стараясь не привлекать к себе внимания, сэрп отвернулся и неторопливо зашагал прочь отошел подальше, свернул за угол и остановился, якобы рассматривая витрину овощного магазина, а на деле просто собираясь с мыслями. Что-то случилось. В толпе он мог бы подойти к полковнику поближе, но незаметно передать ему дискету не представлялось возможным. Серж обнаружил, что все еще держит в руке влажный носовой платок, и вместо того, чтобы убрать его в карман, Туго прижал прохладную ткань к пылающему лбу и вискам. Цокающие каблучки за его спиной заскрежетали, тормозя. — Ой, мама! — громко произнесла кузина Зина, не веря своим глазам и своей удаче. Надо же, она опять без хлопот нашла то, что другие потеряли. Зина поспешно достала из сумочки распечатку полароидного снимка и сверила искомое с найденным объектом. С карточки мученически скалился молодой человек с забинтованной головой. Сочный цвет соседствующих с зеленоватым лицом апельсинов подчеркивал бледность мужчины. Зина перевела взгляд на отражение в витринном стекле. Та же белая повязка на голове, тот же страдальческий оскал. Даже апельсины есть. Вот лежат на витрине за стеклом. «Простите, вы не из Екатеринодара будете?» Вежливо спросила Зина, обходя Сержа сбоку. Агент шило замер. Плечи его сначала окаменели, а потом расслабились. Он понял, это связной. Вопрос о контакте решился сам с собой. Из Екатеринодара. Зина еще раз внимательно посмотрела на Сержа, сверилась с фотографией и удовлетворенно кивнула. «Ну так чего мы стоим, как неродные?» — любезно сказала она, убирая снимок в сумочку. — Пойдемте скорее, а то мне придется доплачивать за парковку. Приведя Монте к себе домой, Зина позвонила не мне, а Ирке. Спешила сообщить радостную весть самому заинтересованному лицу. Поэтому меня разбудила не телефонная трель, а раскатистый гул. Ирка во дворе колотила чугунную сковородку. Она подвесила ее на грушевое дерево неделю назад, изобретя таким образом средство экстренной связи между нами. «Бам! Чтоб тебе провалиться!» Досадливо выругалась я, спуская ноги с дивана аккуратно спящего кота. Тоха взвыл, хлестнул меня по ноге пушистым хвостом и ретировался под диван. «Ну, прости, прости!» Пробормотала я, торопясь выйти из комнаты. Прошла на веранду, распахнула тяжелую металлическую дверь, стряхнув с высокого крыльца спящего Томку. «Вперед!» Я выпустила собаку и побежала к Иркиному дому, надеясь успеть раньше, чем пожарная команда. Ирка стояла во дворе. В одной руке у нее была шариковая ручка, в другой — дуршлаг с макаронами. Макароны курились паром, подпрыгивая в дырчатой емкости всякий раз, когда Ирка ударяла дуршлагом в раскачивающуюся сковородку. Раздавалась громкая «Бам!» Ирка морщилась и пыталась заткнуть свободное ухо, попадая в него шариковой ручкой. К другому уху она плечом прижимала телефонную трубку и что-то кричала в нее, выплевывая дымящую сигарету. Сигарета падала, Ирка ловила ее в дуршлаг, подбрасывала, хватала правой рукой, роняла ручку, ловила ее, возвращала на место сигарету, закусывала ручку и замахивалась дуршлагом. «Отдай!» — оценив ситуацию, я шагнула к Ирке и вырвала у нее телефонную трубку. «Подавись, сволочь!» — в сердцах бросила она. «Сама дура!» — беззлобно ответила я. В трубке стало тихо. «Это я не вам. Извините. Алло. Я не тебе», — объяснила Ирка. «Твой Томка сейчас все макароны стрескает». Пес крепко вцепился зубами в дуршлаг и помчался по газону, поминутно роняя неудобный груз и наматывая на узкую морду длинные макаронины. «Слушай, поймай его», — попросила я Ирку. «А то тебе же хуже будет». «Он всю лужайку испоганит». «Ваш монта испоганит мой газон», — ожила трубка. «Но почему? Зачем ему это?» «А, Зинка, это ты!» — узнала я голос кузины. «Нет, про газон это я не тебе, тут у нас Том по лужайке летает». «Том? Моя собака. Портит лужайку, рвет макароны». «Какая собака? Почему летает? И какие макароны? Они что, растут на лужайке?» Живо заинтересовалась кузина. Сейчас еще попросят выслать ей пакетик макаронных семян. Собака-овчарка, торопливо пояснила я. Немецкая, не летучая, просто быстро бегучая и резво скакучая. Трава зеленая, канадская, макароны итальянские. На лужайке они не растут, они там валяются. Их ест собака, та, которая овчарка. Что еще тебя интересует? Про Монтика спрашивай. Заорала Ирка, занятая на газоне перетягиванием дуршлага с Томкой. Макароны уже ушли частично в траву, частично в Томкин желудок. «Зина, ближе к делу. Что с нашим парнем? Нашла?» «А как же!» — оживилась кузина. «С воспремия за срочность!» «Нашла?» — Ирка, что твой кенгуру прискакала с газона в три прыжка. «Но-но!» — я уклонилась, не позволяя ей отнять у меня трубку. «И где он сейчас?» «Здесь», — сказала Зина. «Совсем рядом, на диване». «Он с Зинкой на диване», — пересказала я Ирке. «Что?» — взревела ревнивая Ирка. «Спокойно. Зина, что он делает у тебя на диване?» «На диване он сидит», — продолжила вредная кузина. Съел рыбу фиш и тупо смотрит телевизор. Вид у него какой-то очумелый. «Что вы в нем нашли, а?» «Не твое дело» отмахнулась я. «Ирка!» «Ирка, перестань сопеть! Монтик на диване не спит. Он там тупо ест телевизор и смотрит рыбу-фиш. Зина, а документы какие-нибудь при нем есть?» «Сейчас поищу!» Кузина стукнула трубкой. «Только без рук!» рявкнула Ирка. «Уймись!» — сказала я подруге. «У тебя все равно преимущество. Право первого мешка и первого кирпича!» «Алло!» Зина вернулась. «Российский загранпаспорт на имя Максимова Сергея Петровича». «Точно, это наш парень. Зина, мы его берем, купи ему билет до Москвы. Ирка все оплатит, и твои премиальные тоже. Дату вылета и рейса сообщи. «Well», — коротко ответила американская кузина, экономно сворачивая разговор. «Привет». «Пока». Я отклеила ухо от трубки и потрепала по могучему плечу радостно всхлипывающую Ирку. Знаешь что, дорогуша, в Москву полетим вместе, я тебя одну не отпущу. Мы отыскали в траве пустой дуршлаг, выругали сыто улыбающегося Томку и пошли в дом, глупо смеясь и ежеминутно поздравляя друг друга с Зинкиным успехом. Через некоторое время пришли в сознание, спохватились и решили сварить новую порцию макарон. Благо, у Ирки в доме всегда есть стратегический запас продовольствия. Макароны уже вовсю кипели, и тут дотошная Зина перезвонила, чтобы сообщить, когда Монтик будет в российской столице. «Мы сразу же забыли о победе». Ирка начала названивать в авиаагентство, чтобы заказать себе и мне билеты на подходящий по времени рейс Екатеринодар-Москва. «Жаль, нельзя и обратное взять», — сокрушалась подруга. «Почему нельзя?» «Потому что назад с нами будет лететь Монтик, а билеты выдают по паспорту, а его паспорт у него, а не у меня». Ирка нервничала и оттого сердилась. Вопрос с билетами решился быстро, но макароны все же успели развариться в кашу и снова достались обжоре Томке.